Глава 23 Мандрагоны, 18 апреля «Я здесь счастливейший из смертных и чувствую, что это лучшие дни моей жизни. С каждым днем усиливается страсть моя к этой несравненной женщине, которая действительно только мной и дышит. Неужели это упоение любви пройдет вместе с медовым месяцем? Нет». Это невозможно, потому что я не могу понять, как мог бы я жить. Если б этот жар любви остыл с обеих сторон, мне кажется, что этот пламень неистощим. Почему же непременно все великое и прекрасное должно утомлять нас? Говорят, однако же, что продолжительная любовь — истинное чудо. Мне кажется, напротив, что любовь наша не может угаснуть без особенного страшного чуда. Я веду здесь странную, но восхитительную жизнь. Десять часов моего уединения в сутки пролетают с быстротой мгновения, так что я перестаю верить народной поговорке, что время идет медленно, когда нам скучно. Со мной случается совершенно противное, когда мы с Даниэлой вместе, часы длятся для меня как века, потому что они полны волнений и несказанных радостей. Мне чудится, что я прожил с моей подругой целую вечность блаженства, и я благодарю Бога за эту обаятельную мечту. Оставаясь один, я занят, и время проходит так скоро, что мне едва хватает его на мою работу. Когда она здесь, я живу такой жизнью, над которой время теряет власть свою, потому что с каждым наступающим мгновением во мне усиливается жизненность, я становлюсь влюбленнее, наивнее, моложе, в протекшие мгновения. О, мы бессмертны. Любовь привела нас к этому откровению. Я систематически распределил свое время, чтобы употребить его с возможной пользой. Мы встаем в пять часов, завтракаем вместе. Я провожаю ее до калитки цветника и запираюсь. У каждого из нас есть ключ от этой калитки. Я иду в мою рабочую комнату. Накладываю палитру и сажусь за мою картину, эскиз которой уже сделал. Теперь я прилежно взялся за нее. В первом часу я ем на террасе казино мой скромный полдник. После этого я курю и читаю классические книги, которые Даниэлла приносит мне из виллы Таверна, где хранятся на чердаке остатки библиотеки. Несколько страниц этого чтения достаточно, чтобы поддержать деятельность в том уголку мозга, который не следует оставлять в бездействии. Все, что написано, хорошо ли, дурно ли, истинно или ложно, во всяком случае поддерживает связь мысли между нашим «я» и «не я», метафизиков, которые, однако, что ни говори, они все то же самое мы. Потом я прогуливаюсь, продолжая курить мою сигару и размышляя о прочтенном. После прогулки пишу с натуры до заката солнца. Тогда иду старательно прибрать комнату, в ожидании Даниэллы. Я устроился со всеми удобствами, к которым привык. В каком-то углу под стружками открыл я два ветхие позолоченные кресла, сколотил и исправил их. Убедившись, что в пьянто, я могу с некоторыми предосторожностями пустить в дело молоток. Я смастерил также стол и натер его воском, чтобы придать ему более привлекательный вид. Вытер до блеска стекла окон, А чтобы всегда иметь свежие цветы на камине, отыскал места, где растут ирисы с черными бархатными лепестками и желтой чашечкой, и пунцовые левкои. Более пятидесяти лет никто не заботился об этих растениях, и они выродились из махровых в простые, но это не лишило их ни привлекательности, ни аромата. Резида растет здесь, на старых стенах, как у нас крапива, а белые сверху и зеленые снизу. Растут во множестве в здешнем цветнике и все превосходного сорта. Так что я нигде не видал подобных. И полагаю, что это привозные, из тропических стран, остатки прежнего цветника, за которым был уход и который теперь совсем запущен. Цикламен, растущий обыкновенно под деревьями, реже встречается в этих развалинах. Однако я отыскал гнездо этого растения близ фонтана, что в конце цветника... И берегу эти цветы как редкость, знаю даже, сколько их по счету. Этот фонтан, из всех фонтанов замка единственный, в котором осталась еще вода, призанимательный предмет в моем саду. Он стоит на возвышении, будто на сцене, на которую ведет лестница с мозаичными барельефами, изображающими драконов. Над этой лестницей стоят пузатые вазы, в которых растет что-то вроде артишоков, вполне соответствующих своим безобразием, безобразию вас Фонтан состоит из огромной чаши, поставленной на огромном пьедестале и окруженной такими же вазами из белого мрамора. Сетка водяных растений с цветами в виде беленьких звездочек раскинулась на дне этой чаши, которая стоит посреди чего-то вроде просцениума, уже античного вкуса. Вокруг устроены ниши, из которых прежние мифологические божества давно исчезли. В одну из этих ниш струится, проникнувшая туда извне вода, в довольно большой бассейн, врытый в землю наравне с мозаичным полом. Все эти бесполезные украшения сделаны из драгоценных мраморов. Лапис-лазури, порфир, яшма, древнекрасный и древнезеленый мрамор повсюду рассыпаны в кустах под ногами. У ворот свалена целая куча этого драгоценного груза, которому усыпают страдоны как простым щебнем, и в этом мусоре, в углу, около стены, виднеется заросшая лопушником и волчцом вакханка во вкусе ракуко, увенчанная виноградом с окаменелой улыбкой, с полными выставленными на солнце ногами грудями, между тем, как отломанные ее ноги, воткнутые возле нее в мусор, будто ожидают, чтобы она на них встала. В этом заключении, в уединенном моем убежище, Я наслаждаюсь удовольствиями, которых не знавал прежде. Сегодня утром я смотрел сквозь балюстраду моей террасы, как внизу на террасе флюгеров, террозоны, играли ребятишки с фермы. Я подслушал их разговоры и любовался, как худощавый мальчик с обезьяньей мордочкой. Рассказывал с истинно римской важностью, что он однажды у приходского священника в Монте-Порцио ел чоколада. История этого шоколада была без конца. И чтобы возобновить драгоценные о нем воспоминания, мальчик угощал будто бы им своих товарищей из раковин, уставленных на большой аспидной доске. Он подражал ласковым и вместе с тем важным приемом священника, и в продолжение целого часа неумолкаемой и непонятной болтовни слышалось по временам слово «чоколата», произносимое тоном невыразимого наслаждения другими ребятишками, которые вкушали в воображении эту амброзию столь расхваленную их товарищем. Я вспомнил, что Даниэлла принесла мне несколько плиточек шоколада, и мне потребовалось немало благоразумия, чтобы не бросить им этого лакомства сквозь балюстраду террасы. Каково было бы удивление, какова радость этих детей при виде этих драгоценных плиточек, не им, конечно, ни с кем другим, как феи флюгеров». Я уже уступал искушению сделать это безрассудство, как пришла на террасу молодая женщина, кажется, жена Филиппоне, и принялась бронить ребятишек, что они так близко подходят к замку, подвергая себя опасности попасть под камень или черепицу, которые беспрестанно валятся с крыши. Это опасение несколько удивило меня, потому что в тихую погоду с этой стороны строение никогда не осыпается» в виде как эта женщина спешит увести оттуда детей я подумал, что она знает о моем здесь пребывании и старается, чтобы тайна эта не была открыта даниэль уверяет впрочем, будто она не может подозревать, что я здесь расположился в виде удаляющихся детей я понял грустные радости узников, потребность их слышать человеческий голос и видеть забавы свободных людей, но я понял это только умозрительно потому что я — самый непритязательный узник, совершенно довольный своим положением. При условиях моей настоящей неволи я охотно останусь здесь на целую жизнь. Мысль, что Даниэла придет в условный час, наполняет неистощимым наслаждением мое одиночество. С утра до вечера я ожидаю этого свидания и наслаждаюсь этим ожиданием не меньше, чем свиданием. Страсть моя имеет свои минуты глубокого созерцания, как религиозные идеи в торжественной жизни Анахарета. Я слушаю также с наслаждением слова, приносимые мне издалека ветром, и люблю отгадывать мыслью положения, которым эти клочки разговора могут доноситься. Дорога из монастыря Камальдулов в Раскате идет очень близко отсюда, и я слышу, как гуртовщики кричат на своих валов, или как поселяне разговаривают между собой, сидя на своих телегах. Эти случаи составляют для меня события, потому что по этой дороге езды мало, и этот редкий шум, по крайней мере, разнообразит монотонную песнь водопада и флюгеров. Но меня более интересуют звуки, долетающие ко мне со стороны виллы-таверна. С этой стороны деревья моего сада так густые и так высоки, что мне видны одни крыши виллы, Даниэла придумала показываться мне в окно комнаты на чердаке, откуда мне виден белый платочек на ее голове, и куда она ходит звонить на полдник рабочим. Она нарочно оборвала веревку, чтобы иметь предлог «ходить на чердак». Ей приятно самой предупреждать меня, хотя издали, что пора завтракать. Иногда также, расхаживая посреди своих работниц, она ударит в свой тамбурин, будто в порыве веселья. Если ветер с запада... Он приносит мне это слово любви, которое бросает меня в дрожь от счастья. Погода стоит прекрасная. Здешний климат точно прекрасен в эту пору года. Нечего, однако же, слишком им восхищаться. В настоящее время это почти климат средней полосы Франции. Фруктовые деревья цветут здесь не более, как одной недели ранее наших. И когда я отъезжал, Прованс опередил в этом отношении римскую компанию». Нас обманывает в этом краю вечная зелень беспрестанно сменяющихся листьев. В огромном парке, который у меня перед глазами, все зеленеет. Дубы, пини, оливковые деревья, самшит и мирты. Острый запах различных родов лавра доносится даже до меня и становится иногда несносным. Запах этот походит на запах горького миндаля. Он очень приятен, если не слишком силен. Тысячи пчел жужжат на солнце. Небо блестящего голубого цвета. В полдень можно вообразить себя в самой середине лета. Но море и горы привлекают облака, и воздух вдруг холодеет. Птицы еще не начали вить гнезда. Здешние бабочки появляются не ранее наших. На каштанах и платанах только что начинают завязываться почки. Дубовые рощи еще не сбросили сухих прошлогодних листьев. Дядя говорил правду, что в Италии Деревья не растут корнем кверху, и что наш край стоит всякого другого. Но если бы дядя и был здесь, он не понял бы, чем именно отличается каждый здешний камешек от наших камней. Здесь все имеет свою особую физиономию, свое выражение, свой голос, так сказать, свою гамму. Здесь я вполне чувствую, что я далеко от Франции, что я чужд» той среды, которая как бы составляет часть меня самого, что я путешествую, всему удивляюсь, на все заглядываюсь и интересуюсь всякой травкой. Ночи очень холодны. К счастью, мы нашли в нижних залах груды угля, которые остались от сожженных деревянных поделок и мебели в замке во время захвата его австрийцами. И теперь мы можем нагревать наши уютные помещения в казино, не дымя в трубы». В нашем помещении есть и маленькая кухня, где мы во всякое время можем наполнить нашу жаровню горящими углями, которые храним в печах под пеплом. Это помещение, будто по волшебству, наполнилось мебелью и всеми предметами, нужными для полного хозяйства. Даниэла каждый день приносит что-нибудь с собой, а я, руясь в опустелых покоях замка, каждый день нахожу разбитые вазы, изломанную мебель и обломки произведений искусства. Кое-как чиню и исправляю их. И они служат или удобством, или украшением нашего жилища. У меня одна забота в голове. Я боюсь, чтобы эта сладостная жизнь скоро не окончилась. О моем деле нет достоверных известий. Капуцин, дядя Даниэллы, который каждый день приходит в виллу Таверна, сказывал своей племяннице, что меня ищут и что карабинеры, здешние жандармы, везде расспрашивают обо мне. Начальству известно, что, вопреки показанию Мариучи, я не появлялся в Тиволе. Предполагали провести обыск в виллах, но впоследствии отменили это распоряжение, что доказывает, что мой таинственный покровитель не оставался в бездействии. Не знаю, сообщено ли французской миссии о моем деле. Если так, то меня, быть может, по распоряжению нашего посланника ищут в Риме, чтобы выдать мне паспорт и велеть выехать из папской области. Я полагаю, что наша миссия именно бы так распорядилась, а потому и не хочу искать ее покровительство Странный случай, еще более запутывает мое дело. Брат Киприян, Капуцин, слышал, что агенты полиции при обыске моей квартиры в Пекаламине, откуда Мариучия с такой предусмотрительностью вынесла мои вещи. Нашли на полу четырехугольную металлическую пластинку с каббалистическими знаками. Спросили Мариучию, мне ли принадлежит эта вещь, она и сама этого не знала. Но на удачу сказала, что пластинку эту оставил там путешественник, занимавший мою комнату за несколько перед тем месяцев, и имени которого она не припомнит. Ей не совсем поверили и взяли с собой эту таинственную дощечку, которую признают условным знаком революционеров. Если так, то человек, вручивший мне этот знак, был никто иной, как агент полиции, переодетый монахом или настоящий монах, и умышленно хотел вовлечь меня в неприятности. Трудно будет мне оправдаться перед святым судилищем с таким обвинителем. Меня еще более утверждает в этой мысли то, что я в продолжении восьми дней моего здесь пребывания два раза видел на террозоне этого монаха в рясе белый с черным, которого я встретил на развалинах Тускулума. Эти люди умеют всюду проникнуть, и мне кажется, что он сообщил свои подозрения фермеру Филиппоне, потому что он проходит иногда внизу под казино, с беспокойством посматривая на балюстраду террасы, откуда я могу наблюдать за всеми его движениями. Что касается монаха, который, кажется, принадлежит к ордену доминиканцев или, по крайней мере, переоделся в рясу этого ордена, Он, по-видимому, вовсе не обращает внимания на замок. Чаще всего он становится ко мне спиной и внимательно смотрит на обширный вид, открывающийся с террасы. Но, может быть, он наблюдал слухом, я, несмотря на высоту, на которой находился, инстинктивно сдерживал свое дыхание. Я спросил Даниэлу, не встречала ли она его в окрестностях. Она уверяет, что ей не случалось встретиться ни с одним доминиканцем. Я окружен здесь существами менее опасными, чем этот монах. Это змеи с ножками, но с такими маленькими, что не решаюсь причислить их к роду ящериц. Они бегали бы очень плохо с такими коротенькими ногами, если бы в то же время не ползали, как змеи, очень скоро и очень грациозно. Эти хорошенькие животные вовсе не опасны. Я познакомился с ними в Тускулуме. Пастух Анофрио показал мне, что их можно брать в руки, не опасаясь. Мне хотелось сделать ручной одну из этих ящериц, которая была не так труслива, как ее подруги. Но Даниэла, видя мое пристрастие к животным, привела мне при хорошенькую белую козу, которая и миловиднее, и полезнее ящериц. Она дает мне молоко и щиплет возле меня траву, когда я рисую. Я забочусь о ней, как о подобном себе существе, а ей привольно живется здесь. Она часто залезает здесь в траву и цветы по самую шею. Кроме того, у меня в цветнике четыре ручных кролика, и Даниэла хочет принести мне птиц в клетках. О собаке и курах нечего и думать. Первый лает, а последние привлекут своими песнями и кудахтаньем охотников, которые, пожалуй, полезут на стены, чтобы украсть их. Скорпионов много. Стоит приподнять камень, и под ним наверняка один или два лежат еще в спячке. В эту пору года они не опасны и можно убивать их тысячами. Но никто не заботится об истреблении их. Они опасны только если их раздразнить. Говорят, что они редко кусаются. Меня удивляет, как мало насекомых в этой стране садов. Сегодня я в первый раз увидел бабочку, неизвестную в нашем климате. Она очень красива. Кажется, этих бабочек зовут тейс Чего, однако же, я с достоверностью не знаю. Я плохо помню название. Знаю все, что цветет и летает в странах, где я жил некоторое время, но названий запомнить не могу. Когда я писал вам это, вдруг... Но меня опять прерывают. Случившееся со мной стоит особого письма. И я напишу вам обо всем завтра, если это будет возможно.